ваш любовник, и сам мгновенно понимает все. Он живет в этом доме. Кто же? Надеюсь, не Раймонда начинает плакать, вскинув полусогнутую руку, словно пытается защититься от удара. Но Раминь отваживается на следующий шаг, в новую пучину, которую, оказывается, уготовил ему злой рук, и тело, и мысли его замирают на месте.